Зам директора почему-то передернуло, и он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера. В уборную, где поместили иностранного артиста, под разными предлогами заглядывали разные лица. В душном коридоре, где уже начали трещать сигнальные звонки, шныряли фокусники в халатах с верами. Конькобежец в белой вязанке Прошел какой-то бледный в смокинге Бритый Мелькали пожарные Прибывшая знаменитость поразила всех Во-первых, своим невиданным По покрою и добротности материала Фраком Во-вторых, тем, что был в черной маске И в-третьих, своими спутниками Их было двое Один длинный Тонкий, в клетчатых брючонках и в треснувшем пенсне. Короче говоря, тот самый коровьев, которого в одну секунду узнал бы товарищ Босой. Но товарищ Босой, к сожалению, в кабаре быть никак не мог в это время. И второй был неимоверных размеров черный кот, который как вошел, так и сел, непринужденно на диван, щурясь неослепительной огни гримировальных лампионов. В Борной толкалось много народу. Был маленький помощник режиссера в кургузом пиджачке, чьей увещательница, пришедшая под тем предлогом, что ей нужно взять пудру, курьер и еще кто-то. Римский с большим принуждением пожал руку магу, а длинный и развязный сам поздоровался с Римским, отрекомендовавшись как ихний помощник. Римский. Очень принужденно осведомился у артиста о том, где его аппаратура, и получил глухой ответ сквозь маску. «Мы работаем без аппаратуры». «Наша аппаратура, <свеч> товарищ драгоценный!» — вязался тут же клетчатый помощник. «Вот она, при нас! Эйнцвейдрей!» И тут... Наглез, повертев узловатыми пальцами перед глазами отшатнувшегося римского, вытащил внезапно из-за уха кота собственные золотые римского часы, которые были у него до этого в кармане, под застегнутым пиджаком с продетой в петлю цепочкой. Кругом ахнули, и, заглядывавший в дверь портной, крякнул. Тут затрещал последний сигнал — И под этот кот отмочил штуку, которая была почище номера с часами. Именно он прыгнул на подзеркальный стол, лапой снял пробку с графина, налил воды в стакан и выпил ее, после чего пробку водрузил на место. Тут даже никто не ахнул, а только рты раскрыли, и в дверях кто-то шепнул — Ой класс!» Через минуту шары в зале погасли, загорелись зеленые надписи «Выход» и в освещенной щели голубой завесы предстал толстый, веселый, как дитя-человек в помятом фраке и несвежем белье. Видно было, что публика в портере, узнав в вышедшем известного конферансье Чимбукчи, нахмурилась. «Итак, граждане», — заговорил Чимбукчи, улыбаясь, «сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный маг Герр Воланд». «Ну, мы-то с вами понимаем», — хитро подмигнув публике, продолжал Чимбукчи, «что никакой белой магии на самом деле в природе не существует». Просто месье Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса. Ну, а тут двух мнений быть не может. Мы все, начиная любого уважаемого посетителя галерки и вплоть до почтеннейшего Аркадия Аполлоновича. И здесь Чимбухчи послал ручкой привет в ложу, где сидел с требя дамами, заведующей акустикой, Московских капитальных театров Аркадий Аполлонович Семплияров.